Глава 18. Приключения Джимми В этом месте наше повествование нужно разделить на три отдельные и различные части. Ночь оказалась богатой на события, и каждый из трех вовлеченных в них действующих лиц наблюдал их со своей собственной точки зрения. Мы начнем с этого приятного и обаятельного молодого человека, мистера Джимми Тисагера. В тот момент, когда он обменялся, наконец, последними пожеланиями доброй ночи со своим товарищем, заговорщиком Биллом Эверслием. Не забудь, напомнил Билл в три часа. Конечно, если ты еще будешь жив, ласково добавил он. Может быть я и осел, зло сказал Джимми, вспомнив что-то мнение о себе, которое передала ему бандол? Но я далеко не такой осел, каким выгляжу. То же самое ты говорил о Джерри Уэйди. Медленно сказал Билл. Помнишь? И в ту самую ночь он... «Заткнись, чертов идиот!» — закричал Джимми. «У тебя что, совсем нет чувства такта?» «Конечно, у меня есть чувство такта!» — возразил Билл. «Я подающий большие надежды дипломат, а у всех дипломатов есть чувство такта!» А, сказал Джимми. «Ну, тогда ты находишься еще в, как бы получше выразиться, зачаточном состоянии!» Не идет из головы Бандл. Внезапно вернулся Билл к прежней теме. «Я был совершенно уверен, что с ней будет, ну, трудно договориться!» Бандл умнеет. Она умнеет прямо на глазах. Про то же сказал и твой шеф, — подтвердил Джимми. Он сказал, что был приятно удивлен. Мне самому казалось, что бандл хватило через край, — сказал Билл. Но филин такой осел, что купится на что угодно. Ну ладно, спокойной ночи. Боюсь, тебе придется попотеть, чтобы разбудить меня, когда придет время. Но ну, ты уж не отступай. Много добра не будет, если ты соберешься последовать примеру Джерри Уэйда, — злобно сказал Джимми. Бил укоризненно посмотрел на него. Какого черта ты портишь человеку настроение перед сном? воскликнул он. Просто дал тебе сдачи, ответил Джимми. Давай, проваливай. Но Бил не торопился уходить. Он продолжал стоять неуверенно, переминаясь ноги на ногу. Послушай, сказал он, ну, что я хочу сказать? С тобой ведь все будет в порядке, правда? Все это, конечно, шутки, но стоит мне подумать о бедняге Джерри и о бедняге Ронни. Джимми с раздражением взглянул на него. Билл был одним из тех, кто, несомненно, хочет сделать как можно лучше, но результат всех их усилий никак нельзя назвать положительным. «Понятно», — заметил он, — «мне придется показать тебе свой Леопольд». Он сунул руку в карман своего темно-синего костюма, в который только что переоделся, и, вынув оттуда пистолет, показал его Биллу. «Самый настоящий, тупорылый, автоматический», — заявил он со скромной гордостью. «Да ты что!» — воскликнул Билл. — «Правда?» Пистолет явно произвел на него впечатление. Стивенс, мой человек, достал его для меня. В розыске не находится и работает как часы. Нажимаешь на спуг, спуск, и Леопольд делает все остальное. «Слушай, Джимми, да?» «Будь осторожнее, ладно? Не разряди его случайно в кого-нибудь. Чертовски неприятно получится, если ты застрелишь старого Дигби, разгуливающего во сне». «Ладно», — сказал Джимми, — «конечно, я хотел бы выжать максимум из Леопольда, раз уж я его купил». Ну так и быть, постараюсь сдерживать свои кровожадные инстинкты, сколько будет возможно. Спокойной ночи, — сказал Билл, — четырнадцатый раз. И после этого действительно удалился. Джимми остался один и приступил к дежурству. Сэр Стэнли Дейгби занимал комнату в самом конце западного крыла. С одной стороны к ней примыкала ванная, с другой дверь вела в смежную маленькую комнату, где жил мистер Торренс О'Рург. Двери всех трех комнат выходили в короткий коридор. Задача наблюдателя была простой. Со стула, поставленного незаметно в тени дубового шкафа, как раз в том месте, где коридор соединялся с главной галереей, открывалось обширное поле зрения. В западное крыло не было другого пути, и кто бы ни входил или не выходил из него, непременно был бы замечен. К тому же в коридоре горела одна лампочка. Джимми устроился в засаде поудобнее, закинул ногу на ногу и стал ждать. На его коленях боевой готовности лежал Леопольд. Он взглянул на часы. Было сорок минут первого, ровно час с тех пор, как прислуга отправилась отдыхать. Ни один звук не нарушал тишину, за исключением тихающих где-то часов. Эти звуки воскрешали в памяти Джимми воспоминания о прошлом. Джеральд Уэйт из семь тикающих часов на каминной полке. Чья рука расставила их там и зачем? Его передернуло. От этого ожидания мурашки бежали по коже. Его не удивляло, что во время спиритических сеансов происходят всякие чудеса. Сидя во мраке, нетрудно перепугаться от самого малейшего звука. Голову его заполнили тревожные мысли. Ронни Девре. Ронни Деврё и Джерри Уэйт. Оба молодые, оба полные жизни и энергии. Обыкновенные, веселые, здоровые ребята. А теперь? Что с ними стало? Где они теперь? В сырой земле? И почему он не может избавиться от этих кошмарных мыслей? Он опять посмотрел на часы. Всего лишь 20 минут второго. Как ползет время? Удивительная девушка-бандал. Представить только, сколько же нужно иметь нервов и мужества, чтобы пробраться в самое логово из семи циферблатов. Почему у него не хватило выдержки и сообразительности подумать об этом первым? Но ведь все оказалось настолько невероятным.